Глава 17 Сархатани вылетела из-за угла во всем своем боевом великолепии с сыновьями и слугами за спиной. Знаете все, по мужу она доводится хану родней, ну а сам хан, казалось, решил застрять в дзинских землях навечно. Его армия увязла там на годы, не подавая никаких вестей о своем возвращении. Когда же он, наконец, объявился, то ни разу не встретился с ней и вообще словно забыл про сархатани. А когда она сама пыталась о себе напомнить, то его надменные крючкотворы сразу начинали чинить всяческие припоны. Все ее слуги неизменно отсылались ими в свояси без всякого объяснения причин. Так что настало время явиться в Каракарум самой. И что же, вместо того, чтобы встретиться с ханом, вместе погоревать о постигшей их утрате, Сархатани вдруг натыкается на дзинского чинушу с тройным подбородком и мягкими ухоженными руками. О чем Угадей вообще думает, держа в своем дворце такий птичник из надушенных хитроглазых придворных? Разве создаст это впечатление грозной силы у тех, кто не столь благодушен и покладист, как Сархатани? Вперед выступил очередной придворный, но сейчас с ней были все четверо ее сыновей. «Сегодня она окажется у Угадея. Если у него горе, она способна его разделить. Да, хан потерял брата, но она потеряла мужа и отца своих сыновей. Если выпадет случай в чем-то у Угадея убедить, что-то у него выпросить, так именно сегодня. Эта мысль влекла, пьянила. А тем временем человек, обладающий властью Чингисхана, лежал у себя в покоях, как надломленный тростник». По дворцу уже разнеслись слухи, что он едва шевелит языком и не принимает пищу. Любой прорвавшийся сейчас к нему наверняка добился бы всего, чего хотел, но хан отгородился от посетителей. Что ж, Сархатани выскажет ему прямо в глаза, какую жестокую обиду он ей нанес, и переговоры начнет именно с этого. Впереди, в лабиринте дворцовых коридоров, оставался еще один последний поворот. Сархатани прошла мимо стенных росписей, даже не взглянув на них. Ее мысли были сосредоточены на более важных вещах. Последний коридор оказался длинным, и его каменные своды вторили шагам звонким эхом. Перед блестящими медными дверями стояли два стражника и кто-то из слуг, но сархатани не замедлило шага, и сыновья были вынуждены за ней поспевать. Хан, ее нареченный брат, он болен и в печали, как смеет какой-то дзинский евнух препятствовать ей повидаться с ним. Приближаясь, она тщетно искала взглядом яркие шелка того чинуши и чуть не сбилась с шага, когда заметила на его месте Яо Шу А того расфуфыренного толстяка, с которым она припиралась нынче утром, и след простыл. Между тем Яо Шу обернулся. Настроен он явно был решительно. Сархатане пришлось на ходу перестраивать планы, с каждым мгновением скидывая из себя гнев, подобно тому, как змея скидывает свою кожу. К блестящей кованой двери она приблизилась уже неторопливо, обворожительно улыбаясь ханскому советнику. Хотя застать перед дверями еще одного дзинца, особенно с такими полномочиями, было для нее неприятным сюрпризом. «Такого, как я, ушу, не проймешь ни лестью, ни угрозами». К тому же Сархатане... Даже не глядя на своих сыновей, могла сказать, что перед учителем они испытывают благоговейный страх. За разные проступки от него доставалось каждому из четверых. Особенно жесткую трепку он задал Хубилаю, подложившему советнику в туфлю Скорпиона. И вот теперь этот самый человек стоял перед вдовой Талуя с лицом столь же непреклонным, как и убдящих по бокам от него стражников. Сегодня госпожа хан посетителей не принимает. Я сожалею, что тебе пришлось впустую проделать путь через весь город, хотя, нынче на рассвете, я отправлял гонца с сообщением, что лучше остаться дома. Свое раздражение Сархота не скрыла за улыбкой. Решение поселить ее на другом конце города было еще одним явным отзвуком чьих-то посторонних голосов. Зная Гдей о ее прибытии, он наверняка предоставил бы ей покоя во дворце. В бесстрастном лице Яушу не увидела вызов. «Что у вас тут стряслось, советник?» — злобно прошипела она. «Уж не заговор ли? Вы что, умертвили хана? Отчего по дворцовым коридорам Каракарума в последнее время разгуливают одни дзынцы? Потрясенный Яушу только вдохнул, чтобы что-то сказать, но сархатани не сводя с него глаз, демонстративно обратилась к сыновьям. «А ну, Мунке белай, приготовьте мечи, я больше этому человеку не доверяю». Он заявляет, что хан отказывается принять жену своего любимого брата. Она с облегчением услышала, как у нее за спиной лязгнул металл, но, что еще важней, заметила внезапное сомнение на лицах стражников. «Вокруг хана вьется целый рой из слуг, песцов, наложницы, жен», — с нажимом сказала Сархатани. «И тем не менее, где его старшая жена Доригена? Почему она не помогает мужу бороться с болезнью? Как так получается, что я ни от кого не могу добиться ответа на вопрос, когда его видели живым? Сколько дней, а то и недель назад!» От женщины не укрылось, что нарочитая уверенность Яошу под тяжестью таких обвинений будто дала трещину хан очень болен как ты сама говорила ответил он и он распорядился чтобы во дворце была тишина я его советник сархатани я неуполномочен сообщать куда отправилась его семья тем более обсуждать это в коридоре Дзыница вправду был не свободен в своих действиях а потому сархатани продолжала давить на слабое место которое нащупало на его природное добросердечие так ты говоришь я ушу «Его семья уехала?» «Гуюк сейчас с субудаем, это мне известно». «Про дочерей у я не знаю, так же, как и про детей от других его жен. Выходит, дорогая она здесь нет?» Услышав этот простой вопрос, советник лишь сверкнул глазами. «Понятно», — продолжила Сархатани. «Видимо, она в летнем дворце на реке Архон. Да, именно туда я бы ее услала» если бы вздумала захватить власть в этом городе. Если бы намеревалась умертвить хана на его ложе и заменить его... Кем? Его братом Чагатаем? А? Он не заставит себя долго ждать, да, Яушу? Такова ваша задумка? Так что лежит за этой дверью, советник? Что вы здесь натворили? Голос женщины становился все громче и пронзительней. Я ушу болезненно морщился от резкости ее тона и определенно не знал, что делать. Велеть стражникам ее утихомирить он не мог. Рядом стояли готовые вступиться сыновья. Понятно, что любой, кто тронет ее хоть пальцем, миг лишится руки. Особенно грозно смотрелся Мунке. Давно уже не тот замкнутый задумчивый мальчик, каким когда-то был. Я ушу намеренно смотрел на Сархатани, но чувствовал на себе холодный взгляд Мунки. «Госпожа, я должен следовать распоряжениям, которые мне даны», — начал он снова. «Входить в эту дверь запрещено решительно всем. Хан никого не принимает. Он не обязан отчитываться ни перед тобой, ни передо мной. Прошу тебя, проведи этот день в городе. Отдохни, подкрепись». Быть может, он примет тебя завтра. Сархата не напряглась, так словно собиралась наброситься на советника, и все же дворцовая служба не превратила Яушу в слабака. Сыновья, помнится, рассказывали ей, как он однажды в саду выхватил стрелу прямо с натянутой тетивы. Казалось, вечность минула с тех пор, когда был еще жив ее муж. На глаза сами собой навернулись слезы, которые женщина сморгнула. «Сейчас время для гнева, а не для сожаления. Если, не дай бог, расплачется, в эту дверь она сегодня не войдет». И не сделала глубокий вдох. «Убийство!» — закричала она. «Хан в опасности! Сюда, быстрее!» «Да нет никакой опасности!» — сердито ответил Яушу. Сумасшедшее одно слово. Чего она пытается добиться, вопя, словно ошпаренная кошка? А по коридору уже раздавался топот быстро бегущих ног. Вот досада. Та ночь, после которой Угадей стал ханом, все еще была болезненно памятна дворцовой страже. При малейшем признаке опасности стражники сбегались всем скопом. Секунда другая, и коридор с обеих сторон перегородили примчавшиеся войны, во главе которых стояли тысячники в черных с красным лакированных доспехах и с обнаженными мечами в руках. Яушу поднял обе руки, показывая ладони. На лицо недоразумение, начал он. Никакого недоразумения здесь нет, осекла его сверхатани. Алхун, обратилась она к старшему из стражников. Яушу мысленно застонал. Разумеется, она знает здесь всех по именам. Какая удивительная память на такие подробности. Хотя может, это была часть ее замысла. Выведать и запомнить имена, заступивших на стражу. Мысли заметались в поиске слов, которые бы спасли положение. У госпожи горячка, бросил он. Его слова стражник пропустил мимо ушей. Что за шум? спросил он с напрямую. Женщина потупила голову. К досаде я ушу на ее глазах сверкали слезы. Этот дзинский чиновник не может объяснить, куда делся хан, которого уже много дней никто не видел. «И говорит он путана. Его слова Алхун вызывают у меня подозрения. Я ему не верю!» Алхун кивнул. Человек быстро соображающий и быстро действующий, как и подобает воину его ранга. «Советник, тебе придется посторониться», — повернулся он к Яушу. «Мне необходимо проверить, что с ханом». «Он приказал!» — начал было Яушу, но стражник лишь пожал плечами. «Вот и поглядим. Отойди в сторону. Сейчас же». Двое стояли, вызверившись друг на друга и явно позабыв о том, что они в коридоре не одни. Ханский советник держался твердо. «Еще немного, и того, гляди, прольется кровь». Напряженную паузу прервала Сархатани. «Я ушу, ты, безусловно, будешь нас сопровождать». Советник раздраженно дернул головой, но, тем не менее, Сархатани предложила ему выход, и он за это ухватился. «Что ж, очень хорошо». Бросил он и, обращаясь к Алхуну, добавил, «Твоя бдительность делает тебе честь. Однако этих четверых с мечами к хану ты допустить не можешь. И всех вначале обыскать на наличие оружия». Сархатани хотела воспротивиться, но тут я ушу восстановил равновесие сил. «Будет, как я сказал», — настоял он. «Они останутся здесь», — поспешно кивнула Сархатани, чтобы не упустить момент. На самом деле это ее вполне устраивало. Сыновья сделали свое дело, обеспечив ей поддержку возле двери, а присутствовать при разговоре им незачем. Нахмурившись, я ушу поднял небольшой медный засов, резной, в форме свернувшегося дракона. Вот вам еще один признак дзинского влияния на хана, мимолетно подумала Сархатани. В дверях на всех дохнуло холодным ветром. Светильники были погашены, мутноватый свет сочился лишь из открытого окна. Ставни распахнуты с такой силой, что одну из них наполовину сорвало. Лопнула петля. Змеисто вились шелковые занавеси, шуршая упруго похлопывая при каждом порыве ветра. В комнате оказалось очень холодно, настолько, что изо рта при дыхании шел порог. Наружная дверь захлопнулась, и сердце сархотани тревожно ёкнуло. При виде неподвижной фигуры, распростертой на кушетке посреди комнаты. Как мог у Гудей терпеть такой холод лежа в одной лишь шелковой рубахе и исподних штанах? Он лежал на спине, уставясь в потолок. В глаза бросались его синюшные ступни. При виде вошедших Хан не шевельнулся, и на секунду я ушу стало еще холоднее от мысли, что перед ними не хан, а его безжизненное тело. Но затем советник заметил, исходящий от безмолвной фигуры бледный порог, и вздохнул с облегчением. На какое-то время все замешкались, не зная, как быть. Алхун убедился, что хан жив, так что его задача была выполнена, но теперь следовало перед уходом извиниться за вторжение. Помалкивал и я ушу, чувствуя себя виноватым в том, что нарушил указание никого не впускать. Получается, сархатаня обвела их всех вокруг пальца. Разумеется, ей и надлежало заговорить первой. «Мой повелитель!» — произнесла она. «Мой хан!» — последнее прозвучало чуть громче, перекрывая шум ветра, но у Гэдэй все ее слова встретил одинаково безучастно. «Я пришла к тебе в моем горе!» В ответ все то же молчание. Я ушу со злорадным интересом наблюдал, как вдова Талуя сжала челюсти, явно сдерживая раздражение. Советник подал знак увести ее. Стражник поднял руку, намереваясь взять Сархатани за локоть, но она отмахнулась. «Мой муж пожертвовал ради тебя своей жизнью, повелитель. Как же ты думаешь распорядиться этим даром?» «Лежа посреди холодной комнаты в ожидании смерти?» «Все хватит!» — в ужасе шикнул Яушу. Он сам крепко ухватил Сархатани за руку и властно повлек ее обратно к двери. Все трое замерли, когда позади явственно послышался скрип. Хан приподнялся на кушетке, ладони его слегка тряслись, лицо было желтовато-землистым, глаза налились кровью. Под его тяжелым взглядом начальник стражи опустился на колени и склонил голову до самого пола. — Встань, Алхун, — проскрежетал Угадей. — Зачем ты здесь? — Или я не говорил, чтобы меня не тревожили? — Прошу простить, повелитель. «Меня ввели в заблуждение, что ты болен или даже при смерти». К общему удивлению, Угудей на это лишь невесело усмехнулся. «И то, и другое, Алхун. Ну что ж, ты меня увидел, а теперь ступай вон». Начальник стражи не ушел, а буквально испарился. Угудей возрился на своего советника. На сархатане он пока не глядел, хотя и поднялся на звук ее голоса. Я ушу, оставь меня!» — молвил он. Советник согнулся в глубоком поклоне, после чего с еще большей силой ухватил сархатани и потащил к дверям. «Хан, повелитель мой!» — выкрикнула она. «Хватит!» — шикнул я ушу, дергая ее за собой. Если бы он ослабил хватку, сархатани упала бы. А так она крутнулась назад, разъяренная и беспомощная. «Руки убери!» — прошипела женщина в ответ. «Угадай!» Как можешь ты видеть такое со мной обращение и ничего не предпринимать? Не я ли стояла с тобой в этом самом дворце в ночь ножей? Мой муж ответил бы на такое оскорбление. Но где он сейчас, у Гадей?» Она была уже почти в дверях, когда хан снова подал голос. «Я, ушу выйди. Пускай она подойдет». «Мой повелитель», — начал тот в ответ, — «она пускай подойдет». Сархата не ужалила советника взглядом ядовитой змеи и, потирая руку, выпрямилась. Яошу снова поклонился и, не оглядываясь, вышел с непроницаемым лицом. Дверь за ним с тихим щелчком закрылась. Сархатани, спрыгающим от восторга сердцем, стояла, медленно переводя дыхание. Она все же попала сюда. Все чуть было не сорвалось, причем непоправимо, но она таки пробилась к хану и осталась с ним. Один на один. Угадей смотрел, как она подходит. Он чувствовал себя виноватым, но глаз не отводил. Не успела сархотани заговорить, как послышалось шарканье шагов и звяканье стекла и металла. Оказывается, это в комнату с подносом вошел слуга хана Барасагур. Агур. Вошел очень не кстати. Барас, я не один, — прокряхтел Угадей. — У меня посетитель. Слуга поглядел на Сархатане с неприкрытой враждебностью. «Хану нехорошо, приходи в другой раз», — сказал с твердостью доверенного лица, мол, «я допущен в покое хана, а значит, всем и заправляю». Сархатани улыбнулась ему. Небось, за время болезни у Гадея успел стать незаменимым. Вид у суетящегося вокруг хана слуги был определенно довольный. Женщина не тронулась с места. Барас Агур поджал губы и поставил поднос возле своего хозяина, демонстративно звякнув. «Хан болен, а потому ему нынче не допросителей», — произнес он чуть громче, чем было необходимо. Видя его растущее раздражение, сархата не повысила голос. «Спасибо за чай, барасагур. Хану я буду прислуживать сама, а ты, надеюсь, знаешь свое место». Слуга вспыхнул и поглядел на Угадея, но, не дождавшись поддержки, с ледяной неприязнью поклонился и вышел. Сархатани положила в исходящую паром золотистую жидкость драгоценные крупицы буроватой соли и добавила из серебряного ковшинчика молоко. Пальцы ее были сноровисты и проворны. «Подай мне», — проговорил Угадей. Сархатани грациозно опустилась перед ним на колени и с наклоном головы протянула чашку. «Я вся во власти моего повелителя Хана». От прикосновения его рук она вздрогнула. В этой продуваемой всеми ветрами комнате хан был холоден, как лед. Сквозь полуопущенные ресницы она могла видеть его лицо, темное, в крапину, как будто где-то внутри у него синяки. Вблизи стало заметно, что ноги у него все в прожилках, как мрамор. С кровяными прожилками были и бледно-желтые глаза. Прихлебывая чай, от которого по ветру ветвилась струйка пара, Хан молча взирал на свою гостью. Сархата не пристроилась у гд в ногах. — Спасибо, что ты послал ко мне моего сына. Глядя на него снизу вверх, сказала она. — Для меня было утешением услышать наихудшее от него. Угадея отвернулся. Чашку он переместил из одной руки в другую. Горячий фарфор обжигал замерзшие пальцы. — Знает ли эта коленопреклоненная женщина? Насколько она красива, как прямая горделивая ее осанка, как шелковисты ее волосы, которые треплят на летающий ветер. Она была полна жизни, и он молча зачарованно смотрел на нее. С самого своего возвращения в Каракарум о смерти Талуя он ни с кем не говорил. Угадай чувствовал, что сархата не клонит именно к этому. И хан буквально отпрянул от нее на своей низкой кушетке, обхватив пальцами чашку, единственный источник тепла в этой комнате. Неизъяснимые и слабость владели им все это время. Месяц летел за месяцем, а державные дела пребывали в небрежении. Угадей все никак не мог отрешиться от сумрачных дымных холодных рассветов и закатов. Он ждал смерти, а та все медлила, и он ее за это проклинал. Сархатани с трудом верилось, что перед ней тот, прежний Угадей. Настолько он изменился. Из Каракарума хан выехал полным жизни, веселым, вечно пьяным. Вдохновленный своей победой в борьбе за ханский престол, он со своими отборными туменами отправился укрепить границы с Дзинь. Все тяготы похода были ему нипочем. Вспоминать те дни — все равно, что оглядываться на юность. Возвратился же Угадей состарившимся с глубокими морщинами на лбу, вокруг глаз и урта. Пристальные мутные стариковские глаза уже не напоминали Чингисхана. В них не было искры, они больше не повергали в ужас. А это никуда не годится. «Мой муж был в добром здравии», — заговорила Сархатани с внезапным жаром. «Он прожил бы еще много лет. Увидел бы, как из его сыновей вырастают настоящие мужчины, мужья». Быть может, у него были бы еще и другие дети, от других жен помоложе. Со временем он стал бы дедом. Мне нравится размышлять о радости, которую Талу испытывал бы в свои зрелые годы. гд отшатнулся так, будто она на него набросилась. Но сархата не продолжала без колебаний, а голос ее был тверд и чист, так что отчетливо звучало каждое слово. «Чувство долга у него было такое, мой великий хан!» какой нынче редко у кого встретишь. Свой народ он ставил выше своего здоровья и благополучия, выше самой своей жизни. Он верил во что-то более великое, чем он сам, чем мое счастье, чем благополучие его сыновей. Пожалуй, он видел жизнь глазами твоего отца. Верил, что народ державы, поднявшийся из степных племен, сможет найти себе достойное место в мире, что он заслуживает такого места. — Я... — начал угадай. — Я говорил, что... Сархота не перебил его, отчего глаза Хана на мгновение вспыхнули от гнева, но затем вновь потускнели. Он бросил свое будущее на ветер. — Но не только ради тебя, мой повелитель. Он любил тебя, но дело здесь не только в любви, но еще в воле и в мечтах его отца. Понимаешь ли ты это? — Конечно, понимаю, — устало ответил Угадей. Сархатани кивнула и вновь заговорила. — Он дал тебе жизнь, став тебе вторым отцом, но не только тебе, а и тем, кто придет после тебя по линии твоего отца, чтобы жила и крепла держава, воинам, которые сегодня еще дети, детям, которые еще только родятся. В попытке ее прервать, Угадей вяло махнул рукой. — Я сейчас устал, Сархатани наверное лучше будет если и как же ты воспользовался этим драгоценнейшим даром шепотом спросила вдова талуя ты услал свою жену ты оставил своего советника бродить по пустому дворцу твои стражники без тебя чинят в городе произволы беззакония двоих из них вчера казнили ты знаешь об этом они убили мясника позарившись в лавке на говяжью ляжку где же дыхание грозного хана на их шеях Где чувство, что все они один народ? Неужели только в этой комнате, на этом леденящем ветру, пока ты сидишь здесь в одиночестве? Сархатани, здесь ты умрешь. Тебя найдут холодным окоченелом, а Дарталуя окажется просто выброшенным. Тогда скажи, как оправдать, что он для тебя сделал? Лицо ГД исказилось, и Сархатани в замешательстве увидела что хан едва сдерживает себя, чтобы не расплакаться. Перед ней был сломленный человек. — Я не должен был принимать его жертвы, — выдавил Угадей. Сколько мне еще осталось? — Месяцы? — Дни? — Мне не дано знать, что за глупости! — сердито воскликнула Сархатани, забывая, что перед ней хан — «Ты будешь жить и здравствовать еще сорок лет, и вся огромная держава будет тебя почитать и бояться. Тысячи тысяч детей родятся и будут названы в твою честь, если ты только оставишь это свое узилище, а вместе с ним и свою слабость». «Ты не понимаешь, панику Кугадей». «Лишь два человека знали о его роковой слабости, а если он поведает о ней с то молва вскоре докатится до всех станов и туменов. Тем не менее, они сейчас одни, а она стоит перед ним на коленях, и ее глаза в полумраке сияют так мягко. А он совсем один. Совсем измучился, нет сил терпеть. «Сердце мое слабо», — на одном выдохе признался хан. «Я в самом деле не знаю, сколько мне отпущено. Я не должен был допустить, чтобы он принес ради меня» такую жертву, но я. Голос его оборвался на полуслове. О муж мой! произнесла Сархатани, наконец поняв. От нахлынувшего горя у нее перехватило дыхание. Любовь моя. Она посмотрела на хана глазами, сияющими от слез. Он это знал? Талуй знал об этом? Да, наверное. Угадай, отвел взгляд. Уверен, хан в этом не был. Шаман вроде бы обсуждал телесную слабость хана с его родичами, братом и дядей, но самого Талуя Угадей не расспрашивал. Вынурнув тогда из темной реки забвения, хан, задыхаясь, хватался за жизнь и готов был уцепиться за любую возможность. В ту минуту он отдал бы что угодно, лишь бы прожить еще один день, еще разок увидеть солнце. Теперь ту мучительную жажду жизни — Даже представить было сложно, как будто ее испытывал кто-то другой. Холодная комната с напружиненными ветром, шелковыми шторами внезапно наполнилась воспоминаниями. Угадей огляделся, моргая, словно спросонья. — Если он знал, то это делает его жертву еще более великой, — рассудила Сархатани. — И только подтверждает что тебе не гоже тратить отпущенные дни впустую. Если он тебя сейчас видит, Угадей, то наверняка думает, ну вот, стоило ли мне отдавать за это жизнь? Не стыдно ли ему за своего брата?» При этих ее словах Угадей почувствовал укол гнева. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» — вскинулся он. Моргать, подобно невинному ягненку, он перестал. Во взгляде появилось что-то от прежнего хана не это обрадовало, хотя от услышанного голова все еще шла кругом. «Если Угадей умрет, кто возглавит державу?» Ответ напрашивался сам собой — Чагатай. «Он будет в Каркаруме в считанные дни, въедет в город с триумфом, покоряясь благодетельной воле Отца Неба». Одна мысль о его торжестве вызывала зубовный скрежет. «Вставай!» — сказала она. «Вставай, мой господин, даже если ты не проживешь долго!» «Сделать предстоит многое. Нельзя терять ни дня, ни даже этого утра. Возьми свою жизнь в кулак, сожми обеими руками и удерживай изо всех сил. Другой у тебя в этом мире все равно не будет!» Хан начал что-то говорить, но Сархата, не потянувшись, привлекла его голову к себе и крепко припала губами к губам. Дыхание и губы у Годея Были прохладные и пахли чаем с какими-то травами. Когда она его отпустила, Хан отшатнулся, а затем вскочил, изумленно на нее глядя. «Что это такое, Сархатани?» — спросил он. «Или у меня мало своих жен?» «Мало или нет? А мне надо было убедиться, что ты живой, мой повелитель. Мой муж отдал жизнь за эти драгоценные дни, уж сколько их там у тебя наберется. Спрашиваю тебя его именем». «Ты мне веришь!» Ум у Гэдея все еще блуждал, это было очевидно. Какую-то его часть сархата не пробудила, но туман отчаяния, вызванный, быть может, дзинскими снадобьями, все еще висел перед ним пеленой, притупляя разум и волю. Однако, когда он увидел ее, стоящий перед ним на коленях, в глазах его явно мелькнул интерес. Воля у была похожа на палку, которую несет бурный поток. Вот ее видно, а вот уже утянула на глубину. «Нет, Сархатани, я тебе не верю». новая я и не ждала, мой повелитель», — улыбнулась она. «Но ты убедишься, что я на твоей стороне». Встав с колен, она закрыла окна, прервав, наконец, завывание ветра. «Сейчас, повелитель, я позову твоих слуг. Ты почувствуешь себя лучше, когда как следует поешь». Угадей не успела опомниться, как Сархатане уже подозвала Барасагура и вывалила на него ворох указаний. Слуга покосился на хана, но тот лишь пожал плечами и махнул рукой, делай, что велят. «Вообще-то, хорошо, когда рядом есть кто-то, кто знает, что тебе нужно. Одна быстрая мысль вызвала к жизни другую. — Надо бы, наверное, вызвать сюда мою жену и дочерей. Они сейчас в летнем дворце на Архоне. Сархатани на минуту призадумалась. «Знаешь, повелитель, ты еще не до конца здоров. Подождем несколько дней. А уж там вернем сюда и семью, твою и прислугу. Не все сразу. Какое-то время, пускай и недолгое, она будет с ханом бок о бок, уха к уху. С его печатью можно будет послать Мунки в поход к Субудаю, где сейчас решается будущее державы». Она не была готова так скоро отказаться от влияния, которое приобрела. Угадей кивнул, не в силах противиться с архатани.